Глава 7. Вернулась в дом и задумалась. Мир неразвитый, здесь нет хирургических инструментов, нет обезболивающих и антибиотиков, нет теневых операционных ламп. Да о чем я говорю? Даже нормальных дезинфицирующих средств нет, не говоря о перчатках и медицинских масках. Буду вспоминать историю медицины. Нужно быть хотя бы немного готовым. Итак, скальпель. Нужен нож. И я начала рыскать по дому в поисках ножа, любого, на первое время сойдет. Нашла один сверху на печи, широкий, грубый, скорее для разделки больших кусков мяса. Таким только ампутацию делать. Но на стол отложила. Вышла на крыльцо, обошла дом. За домом обнаружился добротный сарайчик. Любопытно, зачем он был нужен прежней хозяйке? Скинув крючок с петли, открыла дверь, и сразу на меня дохнула запахом разнотравья. Ммм, божественный аромат. Все было рассортировано и правильно подсушено. Около каждой корзинки лежала дощечка с наименованием травы и датой сбора. Просто прекрасно. Если честно, я чуть ли не в пляс пустилась. Для меня это клад, сокровищница, дороже любого золота. Здесь царил полный порядок. Все лежало на своих местах. Если перепутать что-то в таком тонком искусстве, как травничество, можно сильно навредить пациенту. Или даже погубить. Я взялась скрупулезно изучать все, что здесь нашла. В конце познавательного променада подошла к небольшому столику, стоявшему в центре. На нем нашла ступку и пестик, а также тонкий короткий ножик, рукоять которого была обернута в кожаный лоскут. Этот нож замечательно подходил для моих планов и целей. На первое время он подойдет, потом нужно будет что-то выдумывать. Надо только содрать с его рукояти кожаную обмотку. Бактерий в таком материале живет немерено. Около одной из стен стояли пустые корзинки. Взяв одну, сложила туда несколько самых важных, на мой взгляд, травок. Цветки ромашки, листья кипрея, иван-чай. Стебли и цветки тысячелистника, листья мяты перечная и листья малины. И пока на этом остановилась. Как вспомню еще что, доберу. Оглядев еще раз это богатство, я поклонилась пустой комнате, как бы отдавая дань трудам, вложенным Ярой в эту непростую работу. А также мысленно помолилась за бессмертие души Яры и поблагодарила ее за столь щедрый подарок. И на мгновение мне показалось, что кто-то коснулся моей щеки нежным дуновением ветра. Я улыбнулась и поспешила в дом. У меня еще много дел, нужно все успеть приготовить. Подобие скальпеля нашла, Травы поставила настаиваться. Нужен антисептик. Где взять чистый спирт, я не имела ни малейшего понятия. Придется вспоминать, как гнать самогон, и затем думать, как его очистить. Но до этого нужна хоть какая-то альтернатива. И лучше вина, которое точно уже изобрели, мне в голову больше ничего не приходило. А это значит, нужно сходить в таверну и купить кувшинчик. Займусь этим завтра, по дороге в канцелярию обезболивающее, а еще лучше снотворное. Сделать снотворное в домашних условиях достаточно просто. Надо заварить фитосбор кипятком и оставить в теплом месте на некоторое время. Основные травы для фитосбора – мята, валериана, боярышник, пустырник, зверобой – все это у меня есть. Наркотический эффект от такой настойки будет обеспечен. Но это не то, что эфир. Для получения эфира нужен спирт и серная кислота, упоросное масло. Первое надо произвести, второе найти. Думаю, нужно поспрашивать на рынке. Возможно, оно уже есть в этом мире. И еще мне нужны бинты и вата. Вату сейчас мне не достать. Придется нарезать ткань, какую найду. Зайдя за ширму, снова полезла в сундук. Плотная серая ткань, найденная мною на самом дне сундука, подходила для моих целей. Ножниц я не нашла, пришлось надрезать ножом и рвать ткань руками, превращая ее в лоскуты неправильной ширины и неодинаковой длины. Мне срочно нужен кузнец. Буду делать заказ ему на ножницы и другие инструменты. На пальцах буду объяснять, но своего добьюсь. У меня будут хирургические инструменты. Они мне необходимы, как воздух. Поставив котелок с водой в печь, кинула туда лоскуты ткани, чтобы прокипятить. После чего туда пошли оба ножа, почищенные мной с помощью песка, который валялся по всему двору, перемешанный с землей. И занялась поиском денег. По словам Ириса, в народе гуляли три вида монет. Медики, вары, серебро, арды и золото, рады. Где Яра могла хранить деньги? Окинув малую комнату взглядом, мои глаза зацепились за сундук. Если Яра приехала сюда только с ним, вполне возможно, в нем она прятала деньги. Нужно проверить мою гипотезу. Внутри сундука и среди вещей я ничего не нашла. Когда двигала его от стены под окно, чтобы поискать при жидком свете какие-нибудь тайнички, дно сундука странно щелкнуло. Интересненько. Перевернула сундук на бок, что оказалось непросто. Тяжелый, зараза. Я и впрямь на дне, с внешней стороны, нашла небольшую выемку, поддела палочкой от церы. И створка открылась. Жаль, но тайничок оказался пуст. «Хм, если тайник пуст, значит, Яра переложила монеты в другое место. И это логично. Сундук можно украсть. Поищем еще». С этими мыслями я начала методично исследовать все щели в досках пола, но так ничего и не нашла. «Куда не залезет ни один нормальный человек? Печь равно огонь, туда лезть нет смысла. Кто будет держать деньги в огне?» Рассуждая подобным образом, я дождалась, когда прокипятятся ножи, и закрыла заслонку на плите печи. Ну что ж, подожду. Дрова в печи остынут к завтрашнему утру. Тогда и посмотрим, найду я там что-то или нет. Утро наступило слишком быстро. Кажется, я только прилегла, а уже петухи раскричались у соседей. Но нужно вставать. Сегодня важный день. Первым делом вышла на крыльцо, сходила к колодцу. Ледяной водой умылась и сделала небольшой глоток. Доела вчерашнюю еду, прямо в холодном виде, и полезла искать тайник. Забравшись на плиту в печке, я огляделась по сторонам. Ничего не нашла и, уже собираясь вылезти наружу, на всякий случай повернула голову и кинула взгляд наверх. И в глубине, на длину вытянутой руки в трубе, увидела торчащий камень в кладке печи. Видать, при строительстве так получилось. Дотянувшись до выступа, нащупала на нем какой-то предмет, потянула и вытащила. Спрыгнув на пол, уставилась на каменную чашу в руке. Внутри сверкали золотые и серебряные монеты. Высыпав их на стол и пересчитав, выходило, что Яра была далеко не бедной травницей. Интересно, откуда она и кто ее семья? Но, скорее всего, этого мне уже никогда не узнать. Сто золотых монет и пятьдесят серебряных. Отложив десять серебряных, все остальное я положила туда, откуда взяла. Надо теперь выяснить, насколько я богата по местным меркам. Ну что ж, пора в канцелярию, и по пути зайду в какую-нибудь таверну. Нужно купить вино, оно мне пригодится дезинфицировать раны и руки».